Глава двадцать Телефонный звонок застал Гусева врасплох. Артём долго смотрел на дисплей, а потом решил все таки ответить, потому что вообще не взять трубку было не вариантом. «Ваше Величество, я вас слушаю». Он облизнул внезапно пересохшие губы. «У вас все в порядке, Артём Михайлович?» Голос Константина звучал сосредоточенно. «Вы долго не брали трубку. Я вас не отвлекаю». «Что? Нет, вовсе нет». Гусев внезапно «Успокоился». «Я выяснил, кто начал распускать про нас сплетни. Слова его высочества о том, как именно кланы разбираются с обидчиками, запали мне в душу. Настолько, что я уже второй раз решил проблему весьма радикально». Он жестко усмехнулся. «Вот только это почти ни на что не повлияло. Процесс был запущен, и за минуту до вашего звонка со мной разорвали контракты два крупных поставщика. Я не знаю, что нам делать». В трубке воцарилось молчание, затем император медленно проговорил. «Вашу проблему можно решить всего одним действием. Всего одним. И сегодня мы предпримем кое-какие меры. Но нам с вами нужно будет встретиться. Скажем, в пятницу, в полдень. Вы будете свободны?» «Конечно, Ваше Величество!» Гусев удивленно посмотрел на трубку. «Кто в своем уме не передвинул бы все свои дела, если бы его пригласил на встречу император?» «Хорошо, я пришлю за вами машину. Так будет гораздо быстрее. Вы будете ожидать ее дома?» «Дома будет удобно, да». Артём потер лоб. Он понятия не имел, о чём с ним хочет говорить император, и уже сейчас начинал нервничать. Уже одно то, что Константин сам ему позвонил, говорило об очень многом. Ну вот и отлично. Да, Артём Михайлович, почитайте сегодняшние газеты. В частности, свежие новости. И да, мой вам совет. «Когда завтра те поставщики, которые сегодня разорвали с вами договоры, позвонят и попытаются возобновить сотрудничество, гоните их в шею. Я почти уверен, что у вас скоро появится огромный альтернативный выбор партнеров. И он отключился. Артём долго смотрел на погасшую трубку, а потом спросил вслух, обращаясь к пустоте. «Вот это вот что сейчас было?» После этого встал и прошелся по кабинету, а затем снова схватил трубку и набрал номер дворецкого. «Володя, мне нужен будет вечерний выпуск свежих новостей». После этого он снова прошелся по кабинету. Как же дождаться вечера, не впадая в панику, чтобы узнать, каким способом император способен заткнуть рты сплетником. Лариса припарковала новую машину на университетской стоянке и направилась к огромным входным дверям. Погода была прекрасная, и большинство студентов толпились в небольшой роще, начинающейся сразу от парковки. Лара уже знала про разорванные контракты и чудовищный размер слухов об их банкротстве. Слухов, способных привести их к банкротству вполне реальному. Она физически чувствовала на себе взгляды, многие из которых были злорадные, и шла, стараясь держать голову высоко поднятой. Остановившись неподалеку от небольшой кучки девчонок из ее группы, Лара посмотрела на часы. До начала лекции было еще полчаса, и нужно было терпеть, показывая, что ей все равно, что они думают. Она не видела Романа с того времени, как они вернулись из деревни. И хотя это произошло вчера, она уже начала ощущать какую-то пустоту. «Лето кончилось, и твои каникулы тоже. Смирись, Лара», — прошептала она, стараясь не думать о Роме. Почему-то ей казалось, что это конец, и она увидит его еще разве что на страницах журналов и газет. Но она не жалела ни об одной минуте, проведенной с Орловым, ни о единой. «Он такой красавчик», — раздался восхищенный голос одной из девушек. «Смотри, эта фотография — анонс на следующий номер. Он будет полностью посвящен детям императора и их ближайшего окружения. И обещают много фотографий». Девчонки чуть в ладоши не захлопали от такой новости. Надо же, похоже, Люсинда Ушакова и модельер Щукин дожали близнецов и заставили их принять участие в создании правильного образа правящего клана. «Но какой же он все таки красавчик, великий князь Андрей!» С томным предыханием сказала еще одна. «Лариса, ты видела фотографию Андрея Орлова в журнале?» «По-моему, это вообще первое фото в таком хорошем качестве». «Андрей не любит сниматься», — пробормотала Лариса. «Откуда ты знаешь?» — они окинули тихоню насмешливым взглядом. «Где то слышала?» — ответила Лара. «Ну, хоть об Андрее разговор, а не о том, что они с отцом скоро на улице останутся». И тут, прямо возле дорожки, ведущей к входу, остановилась щегольская машина. Очень знакомая машина. Из нее легко выскочил высокий, стройный блондин». Вытащил чем-то недовольную белоснежную кошку, в которой чеширская порода читалась на раз, и направился прямиком к Ларисе. «Извини, что не позвонил», — он улыбнулся фирменной орловской мальчишеской улыбкой. «Отец прямо с порога делами загрузил». «Мяу!» — кошка у него на руках напомнила о себе. Лариса перевела взгляд с кошки на Рому и чуть не всхлипнула. Он же наклонился и легонько поцеловал, прошептав, «Я же говорил, что ты так просто от меня не отделаешься». Выпрямившись, он протянул ей кошку и громко произнес «Забери уже свою живность. Ты же знаешь, что мы с ней не очень ладим». Лариса подхватила Алису и прижала ее к себе. «Но как?» — спросила она одними губами. «Паразита попросил помочь». И Рома снова улыбнулся. И тут Лариса поняла, что вокруг них стоит абсолютная тишина, которая нарушилась звуком упавшего на землю журнала, открывшегося на той странице, на которой был запечатлен точно такой же парень — «Роман Константинович!» — раздался чей-то вопль, и Рома обернулся, приобнимая Ларису. Вспышка камеры заставила Лару моргнуть. Репортер тут же заскочил в машину и умчался. «Что это?» — пролепетала Лариса, опуская кошку на землю, потому что Алисе надоело сидеть у нее на руках. Хлоп, и кошка исчезла, отправившись по своим кошачьим делам. «Это Ванька Петров был, я тебя потом с ним познакомлю». Рома внезапно стал серьезен. «Ты же поедешь со мной в содружество?» Но моя учеба это ненадолго, ты сильно не отстанешь. Да, конечно, только давайте все пройдет не так, как этим летом на море. Но ничего обещать не могу. И он, хохотнув, пошел к машине. Прежде чем сесть в нее, он поднес руку к уху, изображая телефон. Машина рванула прочь, а к Ларисе подскочила та самая девушка, что спрашивала ее про Андрея. Это же был Роман, сразу же ответила Лариса. Брат-близнец Великого князя. И вы. вы встречаетесь? В голосе Карины звучало такое удивление, что Лариса даже решила немного оскорбиться. «Да, встречаемся. А почему ты думаешь, что подобное невозможно?» И, поглядев на часы, она поспешила к входу в здание, потому что лекция должна была вот-вот начаться. Ее снова провожали взглядами абсолютно все присутствующие, но сейчас эти взгляды были какие угодно, только не злорадные и не жалеющие. Когда я подъехал к школе, Костя Устинов уже стоял рядом со своей машиной, скрестив руки на груди. «Ну что, контур работает?» — спросил я, кивнув охраннику, выпустившему артефакт-идентификатор. «Нет еще. сегодня отец начнет контролировать установку», — ответил Костя. И мы обнялись, а он стукнул меня кулаком по спине. Мы волновались, знаешь ли. «Вы меня через день видели», — я криво усмехнулся. «Если бы не это и не письма, которые паразит таскал, вообще не знаю, что бы началось», — признался Устинов. Зато сейчас у нас есть собственный источник силы, который не контролируется безликими. И это, я тебе скажу, выводит наши весьма непростые отношения на новый уровень. «Я понимаю», — Костя кивнул. «Я не понимаю только одного, почему именно я буду хм, знакомиться с источником. Потому что он тяготеет к дару земли, а из нас только ты один ею владеешь, да еще и без примесей других стихий», — ответил я и покосился на условную границу, которая совсем недавно была для меня непреодолимым препятствием. «Так что не ной». «Никто тебя сидеть здесь и караулить алтарь не заставляет. Просто ты должен время от времени появляться здесь. Мы понятия не имеем, что делать. Может быть, у тебя прорыв произойдет. «Хорошо». Устинов поморщился и тоже посмотрел на условную линию с определенной долей опаски. «Пошли, покончим с этим». «Ага, разогнался». Протянул я, глядя на него насмешливо. «Нет, Костик, мы сейчас пойдем и устроим небольшую кузню. А где-нибудь через час к нам присоединится мой отец. Он сказал, что, конечно, не профессиональный кузнец». «Но более-менее приличный кинжал поможет тебе выковать. Да и я свой перекую, а то верн, чтобы он о себе не воображал, весьма херовый учитель. Он меня, конечно, многому научил, но это был вопрос выживания. И я провел рукой по своему ёжику. Но с источником силы он нам точно помогать не станет. придется самим учиться. Надеюсь, сам источник нам поможет, чтобы мы ничего не натворили». «Откуда крёстный знает, как выковать кинжал?» Костя выглядел слегка обескураженным. «Понятия не имею. Я пожал плечами». «Они же нам много чего не рассказывают, особенно как куролесили в нашем возрасте. Пошли, пошли, рабочее место подготовим, тебе понравится». Я решительно направился к школе. Раздавшийся грохот заставил Кая изменить направление и побежать в сторону комнат Кары. Распахнув дверь, он долго смотрел, как его подруга сидит на полу посреди осколков, закрыв лицо руками. «Что на этот раз?» — процедил сквозь зубы безликий. «Я запнулась на ровном месте», — простонала Кара и не удержала обеденный сервис из соседнего коридора раздался звон и в комнате кары выскочила еще одна безликая это невыносимо она ткнула пальцем в сторону все еще сидевшей на полу кары слышишь это невыносимо кай сделай что-нибудь неужели нельзя снять с нее это малохольное проклятие ты прекрасно знаешь тэя что чем слабее и незначительнее проклятие тем его сложнее убрать не проклинателю «А это проклятие мелких неприятностей настолько примитивное, что обладает непробиваемой структурой. Его может снять только наложивший его Малефик», — прошепел Кей. «Ты идиотка!» — зло проговорила Тээ. «Чем ты думала, когда пыталась играться с Малефиком? Они при нормальных условиях не подарки, а сейчас, когда мы не можем полноценно защититься от них и подавно. А он хорош. Я даже этого мальчишку уважать стала. Это же надо было додуматься поставить проклятие на зеркальный ответ». «И теперь мы все вынуждены мириться с этими мелкими неудачами, которые с нами случаются уже каждый день. И, Кара, эти неприятности далеко не так безобидны, как кажутся на самом деле. Я вчера чуть платье не сожгла, настраивая гладильный конструкт. Сегодня разбила любимую чашку, а завтра что? Упаду с лестницы и сверну себе шею?» «Если ты не заткнешься, то у меня появится горячее желание свернуть тебе шею без лестницы». Кай холодно посмотрел на женщин. «Как только представится случай, я обращусь к Малефику с просьбой, или же попрошу Верна эту просьбу ему передать. А пока терпите и не трепите мне нервы». И он продолжил свой путь в библиотеку. Кажется, ему удалось найти те схемы, которые использовал Верн при создании конструктов защиты их тюрьмы. Конечно, разбираться в них придется долго, но время не тот ресурс, который безликие берегли. Оно для них особого значения не имело. Еще бы не это маленькое, но такое подлое проклятие, которое умудрилось заполучить кара. Кай уже был в конце коридора, когда до него донесся вопль подруги. «Как же я ненавижу этого маленького мерзкого ублюдка, истинный сын своего ублюдочного папаши! Я отомщу! Клянусь всем, что мне дорого, я отомщу этому сукиному сыну! Он пожалеет, что сотворил со мной такое! Очень сильно пожалеет!»